Глава четвертая. Забытая гробница. Ближе к вечеру. Турция. Стамбул. Бодрый дедушка в челме, с трудом удерживая на старческих коленях сразу двух прекрасных дамочек, закутанных в черные шиитские покрывала, красиво читал им на распев, раскачиваясь и пощелкивая пальцами. «Говорят нам, муллы, вот на страшном суде, как живете вы!» Так и воскресните, де. Я с подругой из чашей вина не разлучен, чтобы так и воскреснуть на страшном суде. Девушки смеялись, аплодировали и не очень-то возражали, когда старичок игриво касался их бедер, пробегая по ним ладонями, как при игре на гитаре. Офигеть можно, тихо восхитился Кар. Это же сам Хаям. Да уж кого теперь только не встретишь. Но почему он в Турции? Могила ведь в Нишапуре. А, понятно. В Иране просто так не найдешь вина, даже после апокалипсиса. К туркам умные персияне еще при Хамейне ездили квасить. Подойти автограф попросить? Эх, надо бы, но, вы не время сейчас. Он мелодично свистнул, подзывая официанта. Тот даже не обернулся, вытянул руку лопаточкой, показывая пренебрежительным жестом, Дескать, подожди, сейчас подойду. Других клиентов, кроме Хаяма с девушками и Кара с незнакомцем, в кафе на набережной не было. Однако официант не желал отрываться от игры в нарды с коллегой, столь же усатым и толстым. «Собака такая, закипая, — подумал Кар, — встать, что ли, и въехать ему в тыкву? Распустил их апокалипсис. Раньше бы в лепешку расшибся, а теперь хлебала воротит». И чего-то они даже не волнуются особо. Сонное царство. Понимаю, страшным судом столько раз пугали, что народ его уже воспринимает как наезд налоговой инспекции. Вроде бы полная задница, однако в то же время всегда можно договориться. В Турции вообще хитрожопые ребята сумеют при желании надуть любого, хоть на земле, хоть на небе. Например, мусульманам нельзя употреблять алкоголь. Тут это никого не смущает. Ставят на стол стакан анисовой раки и капают туда водичкой. Водка становится молочного цвета. Объяснение? Аллах, глядя с небес, примет ракию за молоко и не разгневается. Потрясающе гениально. Официант наконец-то изъявил милость. Подошел в развалочку. Угребатое лицо выражало желание лечь и уснуть за столиком клиента. Заказав кальян и яблочный чай в маленьких стаканчиках, смахивающих скорее на рюмки, Кар обратил вежливую улыбку к незнакомцу. Он обращался с ним бережно, словно с невинной девушкой впервые приглашенной на любовное свидание, ведь от его согласия зависело много, пожалуй, даже слишком много. Что-нибудь еще? любезно спросил Кар, не отпуская официанта. Его собеседник. Низкорослый облысевший мужчина средних лет вяло дернул подбородком. Вероятно, это означало отказ. Джинсы и рубашка, купленные на барахолке за углом, смотрелись на его фигуре столь же удачно, как пиджак на верблюде. К затянутому на поясе ремню из коровьей кожи был пристегнут небольшой мешочек, издающий сильный травяной запах. Больше всего кара поражала кожа на халеном лице незнакомца. Она была не то чтобы бледной, а натурального молочного цвета, будто отмытая стиральным порошком в купе с отбеливателем, попросту сверкала белизной. Разговор не клеился. Официант, засыпая на ходу, принес два стеклянных стаканчика с чаем и уморительно фырка, как морж, разжег угли для кальяна. Запах фруктового табака оживил незнакомца. В смесь был добавлен гашиш. Закусив зубами мундштук, он вдохнул. Вода в кальяне смешалась с мутной завесой. Глаза белолицевого потеплели, наливаясь блеском смысла. — Как ты нашел меня? — выдохнул сладкий дым незнакомец. — О, разве можно сейчас сохранить секрет? — ответно пробулькал кальяном Кар. — Археологи наткнулись на твою гробницу достаточно давно. Собственно, они раскапывали одно очень старое кладбище у горы, и вдруг случайно обнаружили этот склеп. Огромное помещение с трехметровым потолком. Войдя внутрь, ученые застали весьма нехарактерную сцену. Зрелище повергло их в шок. Сразу же разгорелись горячие споры между специалистами и историками, кто конкретно там похоронен. Твое имя поначалу не называлось. Извини, конечно, но в современном мире ты считаешься э -э, полумифическим персонажем. Однако состояние большинства предметов в гробнице, в том числе и ложа, на котором ты покоился, а также странных следов на двери, заставило их утвердиться во мнении, что они обнаружили именно твое тело. Я читал впоследствии в газете, что человека, запертого в склепе, фактически похоронили. «Хватит!» — недовольно прервал его белокожий. «Как пожелаешь!» — покорно откликнулся Кар, пропуская дым через нос. «В общем, мумию сначала длительное время изучали в лабораториях, а затем отдали в музей. Можешь не спрашивать меня, лично я считаю, что это кощунство. Прах мертвых должен покоиться с миром, а не выставляться на обозрение досужих зевак. Когда я убедился в твоем реальном существовании, у меня созрела мысль обратиться к тебе по поводу нашей проблемы. Я приехал в Анкару вчера, поиск мумий в музее ничего не дал». Я увидел лишь, что стекло разбито, а сторожа разбежались. Попытка найти тебя в гробнице также не имела успеха. Наконец я сообразил. Конечно, ты пошел на то самое место, где раньше располагался твой город. Там мы встретились, среди запустения и безлюдных песков. Спасибо, что выслушал мою историю и не отказался приехать на переговоры в Стамбул. Я приношу глубокие извинения за свой непочтительный вопрос, но меня крайне интересует... После воскрешения обрел ли вновь ты свою прежнюю силу? Если верить легенде, ты отказался от нее, причем добровольно. Хотя, как я уже заметил раньше, обстановка в гробнице показывает совсем другое. В мертвых глазах незнакомца мелькнуло тусклое любопытство. «Обо мне складывали легенды?» – прошелестел он. «Какие именно?» Не делая передышки, Кар обстоятельно ответил на этот вопрос. Он говорил долго, двадцать минут, а возможно и больше. Пересказывал, как мог, страницы толстой книги вдоль и поперек изученной в библиотеке. Увлекшись, под конец он активно жестикулировал, как бы иллюстрируя наиболее яркие фрагменты из повествования античного летописца. Чем больше слов произносил Кар, тем сильнее сжимались челюсти Белолицева и суровия хмурились его брови. К финалу повествования он погрузился в меланхолию, переполнившись черной мрачностью, хуже любой из грозовых туч. Осмысливая рассказ, незнакомец выдержал приличную паузу и только после этого открыл рот. Каждое предложение давалось ему с величайшим трудом, но Кар, замерев, слушал, боясь пропустить даже слово. Фразы убаюкивали, втекая в уши податливым воском. В кару пригрезился величественный город на месте пустыни. От его богатства сохранились лишь фундаменты колонн, занесенных слоем песка. Он увидел роскошные пиры, где на шелковых подушках возлежали самые сильные боги, а на огромных кострах жарили тучных быков. Сладчайшее вино протекало через залы в виде искусственной реки, дабы пирующие могли зачерпнуть живительную влагу глубокими чашами. Он отметил целые полчища зловещих деви, шуршавших темными крыльями, и потрясающее золотое блюдо окружностью в целую комнату. Через его края, словно струйки варенья от сладкого пирога, переливалась загустевшая кровь, а на дне груды лежали вырванные сердца рабов. Кар прошел по комнатам, полным небывалого великолепия, знатного могущества и изящных статуй. Услышал звон щитов грозной стражи и возбуждающий стук браслетов на стройных ногах юных танцовщиц из гарема. А когда незнакомец закончил свое захватывающее повествование, он без лишних слов одним жестом просто и ясно доказал кару существование своей силы. Все свершилось перед ним в мгновение ока. Причины для сомнений тут же отпали. Грудь захлестнула кипящая радость. Супер! Превосходно! Он не ошибся. Я с самого начала не сомневался в тебе, признался Кар, ерзая на стуле от восторга. Именно поэтому и приехал сюда. Прошу тебя со смирением, припадая к земле у твоих ног, подумай о моем предложении. «Я понимаю, в деньгах ты не заинтересован, и поэтому теряюсь в догадках. Назови мне то, что я могу предложить взамен за твою помощь, и это будет исполнено». Наступило время вечерней молитвы, но все шесть минаретов голубой мечети скорбно молчали. У Муллы пропал полностью голос. Позавчера к нему явились помолиться воскресшие янычары вместе с покойным халифом Абдул-Хамидом, напялившим реквизированную одежду американского туриста. Джинсы на три размера больше, зеркальные очки и золотую цепь со знаком доллара Мула сумел пережить. Однако вскоре нагрянули легионеры с римским орлом на штандарте, а за ними, оседлав трехколесный велосипед, византийский император Михаил Палеолог, вкушая из банки Кока-Колу. Карр затаил дыхание, ожидая ответа. Уникальная сила этого человека была безраздельна, и даже у апокалипсиса не вышло придать ей подобие слабости. Он не мог заставить сделать его что-то против воли, только униженно просить. Испытывая нервное возбуждение, Кар сглотнул. Кадык на шее дернулся вверх-вниз. Незнакомец не отрывал мертвого взгляда от каменного пирса, Наблюдая, как о выступ разбиваются морские волны. «Я вот думаю», — спокойно произнес он, — «вам ведь это очень нужно». «Очень», — с редкой откровенностью подтвердил Кар, и пластмассовый мундштук кальяна треснул в его зубах. Это вопрос жизни и смерти. Официант, пересилив себя, вновь сделал одолжение, поставил на стол засохшую халву. Есть ее вряд ли смогли бы даже ожившие мертвецы. — Какой скучный мир! — отодвинув угасший кальян, прошелестел белолицы. Я пребываю в нем всего-то два дня, но мне уже хочется забраться обратно под землю. — В чем смысл ваших искусственных радостей? — Вы кислы, как похлебка из дикого щавеля. — Да, мы не знали, что такое самоездные колесницы, — черные сундуки с движущейся картинкой и не употребляли палочек, испускающих дым. Но наша жизнь была весела и разнообразна. Вы же заменили сладость женского тела надувными рабынями, сделали пиво безалкогольным, удаляете волосы на теле — наш признак храбрости. Я счастлив, что ваш мир гибнет. Он слишком фальшив, чтобы существовать». Мужчина наконец-то перевел взгляд на лысый череп кара. Каре глаза были абсолютно пустыми. Они не содержали ничего, ни гнева, ни возмущения, ни других, свойственных обычному человеку эмоций. «Я же вижу, тебе здесь скучно», — перехватил инициативу Кар. «То, что я предлагаю, — это не работа, ни в коем случае. Такие вещи недостойны твоего уровня и положения». «Развлечение. Всего лишь развлечение». Охота, как на газелей. Твоя сила остается в действии до первого дня страшного суда. Уже в это воскресенье ты навсегда потеряешь ее. Тогда торопись успеть в последний раз ощутить вкус погони, запах пота загнанной жертвы, ее ужас и страх. Скучать не придется, я гарантирую. Готов биться об заклад. Вскоре после начала охоты тебя самого одолеет смесь восторга и азарта. Те же самые чувства, что ты испытывал в своем городе, хотя и не успел насытиться ими сполна. Апокалипсис дает второй шанс, и я советую, не упускай его. Незнакомец неожиданно улыбнулся. На белоснежных щеках появились девичьи ямочки. Через мгновение улыбка трансформировалась в хохот. «Приятно наблюдать, с каким трепетом ожидается мое решение», смеясь, произнес белокожий. И как замечательно, что у тебя нет способности читать мысли. Ты еще только начал говорить, а я уже был на все согласен. И верно. Что еще мне остается на этой неделе, кроме как наслаждаться охотой? Я воскрес, но по сути все так же мертв. Надо рискнуть получить давнее удовольствие. Ты хочешь, чтобы я остановил эту женщину? Она даже не пикнет. Покажи мне ее лицо, найди ее дом. Остальное я сделаю сам». Кар расслабленно выплюнул трубку кальяна. По рукам подвел он итог. Ты готов пуститься в дорогу? Я попрошу моего друга прислать волшебную птицу, сделанную из железа. В этот же день на ее крыльях мы достигнем города на севере, где тебя ждет охота. Ты сказал по рукам? Почти беззвучно переспросил собеседник. Кар дернулся назад, едва не свалившись со стула. Незнакомец громко рыгнул насладившись реакцией на шутку. Официант с тревогой всматривался в их сторону. Сонливость исчезла, уступив место смятению. Кар набрал по сотовому знакомый номер. Связь барахлила, но работала. «Фэри, салют, дружище. Надеюсь, самолет готов? Отправляю его в Стамбул прямо сейчас. Да, он согласен, поэтому, пожалуйста, поторопись». Белокожий окинул мобильник неприязненным взором. Колдовство, злобно сказал он, отстранившись. Да нет, рассмеялся Кар. Просто давным-давно изобрели средства, чтобы голос человека передавался по проводам. Ну а тут вот батарейка и еще, и осекся, увидев ледяные глаза незнакомца. Ты прав, немедленно подтвердил Кар. Это колдовство. Он бросил на стол смятую красную бумажку с портретом Ататюрка первого. «Железная птица будет часа через четыре. До этого времени мы свободны. Разреши один вопрос. Ты поменял всю одежду на современный наряд, но при этом не отказался от этого странного мешочка. Может, выбросим его? Он так остро пахнет, что жутко свербит в носу. Мне постоянно хочется чихать». «Нет» спокойно отказался незнакомец. Он может пригодиться. — Ладно, — легко согласился Кар. А теперь пошли, здесь за углом работает галантерейная лавка. В целях безопасности тебе надо кое-что купить. Посетители ушли. Официант, забыв о вальяжности, бросился к столику. И вовсе не за тем, чтобы забрать оставленные деньги. Увиденное вблизи привело его в состояние шока. Он быстро оглянулся назад. Аллах благоволил к нему. Партнер по нардам был занят раскуриванием наргиля. Поэтому проблема решилась сама собой. Поправив вздувшийся карман, официант моментально убрал столик, смахнув оттуда даже микроскопические крошки. Отличные клиенты, хвала Всевышнему. Побольше бы таких. Отступление номер два. Бог Хальмгар. Стеклянная комната позади главной резиденции имела сразу два негласных названия. Первая из них «Курилка», хотя, разумеется, серафимы не предавались пагубному употреблению табака. Курение на небесах воспрещалось столь же строго, как на рейсах аэрофлота. Второе слово «Аквариум». И против него трудно было возразить. Ангелы действительно как бы плавали в тесном пространстве, еле шевеля крыльями, словно плавниками, проводя в ожидании вызовов к начальству долговременные дружеские беседы. Сгрудившись на узком пятачке, серафимы, наступая друг другу на крылья, поминутно извинялись и жевали мятные конфеты. Каждый считал своим непременным долгом пожать руки семирым ангелам апокалипсиса, бледным от гордости и осознания исторической важности выполненной задачи. С минуты на минуту великолепную семерку — Намеревался чествовать сам Бог-Отец. Этого момента ждали все собравшиеся в аквариуме. Голоса звучно гудели, как пчелиный рой. — Сработано просто потрясающе! — разрывалась от восторга миловидная брюнетка, вращая коротко подстриженными крылышками на манер двух вентиляторов. — Чего уж греха таить! ФСБ и ЦРУ вам и в подкрылки не годятся! Меня и раньше не покидала уверенность в способностях службы особых поручений господних Но не могу удержаться. Хочется завизжать. Браво! Вашему отряду удалось в обстановке полной секретности снять печати и выструбить, и вылить чаши. Не только на земле. В первое время и в аду никто не сделал выводов о грядущем конце света. Люди и черти поставлены перед фактом. Им уже не отвертеться. Вне сомнений, Господь вознаградит вас». Первый ангел апокалипсиса, держа в одной руке блестящую серебряную трубу, а в другой чашу с римской цифрой один, автоматически положил в рот мятную конфету, предаваясь невеселым размышлениям. Ага, наградят просто супер, уныло думал он. Это вам херувимам хорошо. За успешное поражение стрелой выдают набор какао, а мы в службе особых поручений, априори без серебреники. Премии никаких не положено. Примируют килограммам райских яблочек, да и те кислые. Наслаждение вкусом по правилам рая считается запретным. Это же чревоугодие, один из семи главных смертных грехов. И если на поведение небесных существ низшей инстанции могут посмотреть сквозь пальцы, то ангелы апокалипсиса, прошедшие конкурсный отбор, должны идеально соответствовать всем классическим канонам небес. Он натянуто улыбнулся брюнетке Херувиму, подписывая автограф на подставленном крыле. Раздался тонкий звон бокалов с красным вином. Однако же, — заметил толстущий Серафим, явно не видящий собственных сандалий из-за нависшего сверху огромного живота, — удалась и визуальная составляющая. Меня не покидало ощущение, что я присутствую на премьере греховного блокбастера Спилберга. Так и вижу лица туристов, когда в доме инвалидов упала крышка, и Наполеон, придерживая савлю, начал вылезать из усыпальницы. Правда, нашлись и те, кто стал снимать происходящее на мобилы и спрашивать Бонапарта, какая фирма проводит рекламную акцию. «Вот за это я не люблю мобилы», — ответил ему другой ангел, подкидывая на ладони чашу с номером пять. Недаром один восточный епископ объявил сотовой Дьявольским изобретением. В чем-то он прав. Когда мобильник глючит, сразу понимаешь, сатанинская вещь. А уж как по бы ней разводит. Если я в командировке на Земле, стабильно сыплются СМС. Положи ко мне на номер 40 рублей. Их точно шлет сам дьявол. Толстяк мягко колыхнул брюхом в беззвучном смехе. Дальше было еще интереснее. С азартом повествовал он. «Двадцать минут назад в нашей корпоративной сети выложили гурманскую подборку подобных любительских роликов, заснятых либо очевидцами на мобилы, либо камерами наблюдения. Я смотрел и наслаждался. Саддам ворвался в кабинет Буша с веревкой на шее. Мордобой продолжался до утра. Воскресшие заговорщики под руководством Брута опять напали на Цезаря и восемь раз резали его на бис». Маяковский, Блок и Есенин, не успев толком восстать из мертвых, схватились в дискуссии по поводу стихоплетства. Как водится, у поэтов вскоре все закончилось водкой, падшими женщинами, звонками на кладбище Лили Брик и Айсей Дункан. Ну а под конец понажовщины. Если кому интересно, я сохранил на флешке. Из сети стерли, посчитали вирусной рекламой апокалипсиса в бекмамбетовском стиле. Праведный Ной временно благословил на просмотр CNN После церемонии чествования непременно включите. Не могу оторваться от телевизора. Столько вскрылось исторических тайн. Распутин, раскопавшись из кастрища, дал отпадное интервью по телемосту Ларри Кингу. Натурально взорвал эфир сенсации. Рассказал, что в реальности был импотентом. А все слухи про молитвы с девушками в бане – клевета церкви хотя саму баню поддерживает по причине любви к чистоте. Умильно улыбаясь, Серафим развел крыльями так, как будто в горячем припадке благодарности собрался обнять всех семерых. «Не скромничайте, ребята, шоу удалось на славу!» «Не скажи», — хмуро ответил ангел, бережно протирая чашу номер два. «Лично я разочарован реакцией народов на апокалипсис. У них полностью отсутствует страх». Почему, как предписано в Откровении, люди не обращают лица к кроваво-красному небу, не хулят Бога, не поклоняются зверю? А вообще, в какую глушь запихнули этого самого зверя? Царствует сплошной пофигизм в купе с легкой депрессией, как будто наступил не конец света, а просто объявили прогноз плохой погоды. Я был в числе тех, кто на Совете Серафимов выступал за реализацию жесткого варианта Откровения в полном соответствии с оригинальным текстом. Мы на небесах изнежились, отвыкли от глобальных потрясений в виде потопа. Нам показалось неправедным подвергать мучениям и гибели сотни миллионов людей. Напрасно. Какая разница? Умершие все равно к страшному суду воскреснут. Очевидно, Совет Серафимов учел мнение автора Откровения, Пожало крыльями брюнетка Херувимчик, апостол Иоанн, один из главных сторонников проекта «Апокалипсис Лайт». Он дал официальное согласие на редактуру сценария, согласился на введение смягчающих корректив и даже подписал особую бумагу, дающую праведному Ною полную свободу творческих действий. Ремейк апокалипсиса был неизбежен, и разве это плохо, внести в древний вариант светопредставления струю свежей мысли? Да христианское иудея и общество, знакомое с нанотехнологиями, две существенные разницы. Кроме того, давайте признаем – У большинства народов апокалипсис однообразен до оскомины. Для примера возьмем любой попавшийся, ну, скажем, рагнарек викингов. Ужасная кислятина. При первых же строчках челюсти сводит. Волк Фенрир съедает солнце, планету окутывает тьма, море выходит из берегов, и оттуда выплывает змей и Ормунгант, который обеспечивает большой бэмс. Происходит мощная битва между богами, мир сжигают огненным мечом, а после он возрождается вновь из пепла. Далее. Берем цивилизацию Майя. Их конец света обещан на 21 декабря 2012 года. По версии Майя, сначала природа создала для управления землей диковинных животных. Они погибли от наводнения. Потом появились глиняные галемы, Их сожгло глобальным пожаром. Затем образовались люди-обезьяны, и их ждала экзотическая смерть. Этих существ пожрали собственные вещи и домашние животные. Какая-то чума в стиле Клайва Баркера. И лишь затем на Земле возникло человечество. Между каждым циклом проходит 5200 лет, и каждый раз Землю населяет новая раса. Признаки яум Алькияма. Апокалипсиса в исламском варианте В канун конца света обещают жестокие эпидемии Появление дара речи у зверей Расцветание садов в Аравийской пустыне И распад солнца Вот скажите, никому еще не надоело? Каждый раз, начиная с древнего Египта Одно и то же, никакой фантазии Гаснет солнце, планету накрывают эпидемии страшных болезней Из моря лезут чудовища Конец света — это не раздача пряников, но мы в 21 веке, когда хочется разнообразия. Так что в проекте «Апокалипсис Лайт» имеется существенный плюс. Хотя отдельные изменения и я не вполне понимаю. Например, почему страшный суд должен проходить в Москве? Голова кругом идет. — Ты ошибаешься, Лотери! — деликатно зашелестел перьями толстяк. — У тебя все Иерусалим да Иерусалим, ни одной московской командировки. «Москва — это, можно сказать, современный Вавилон, огромнейший мегаполис, умудрившийся вместить в себя миллион разновидностей порока. Ты знаешь, например, сколько в этом городе стрип-клубов?» «Господи, помилуй!» — перекрестил Ислотери. «А что, в древнем Вавилоде тоже были стрип-клубы? В принципе, меня это не удивляет. От таких личностей, как Новохудоносор, всего можно ожидать». «Да нет!» — с досадой махнул крылом толстый Серафим. «Вавилон — это иносказательно. Для страшного суда требовался город, в конец разложенный роскошью и баблом, ценами, завышенными до полного идиотизма, до краев, переполненный янтарным жиром нуваришей и джипами «Хаммер». Москва подходит по всем параметрам. Ты слыхала песню «Рамштайм»? «Москва спит со мной, но только за деньги». «Чистая правда. Пройдись со мной ночью». Тебе откроется бездна порока: и горные заведения, терзающие плоть иглами соблазна, казино, однорукие бандиты, пушеры, толкающие экстази, проституток больше, чем на оргиях Калигулы. Шикарная задумка. Мы слили в одно корыто грехи Лас-Вегаса, Античного Рима и современного Бангкока. Общеизвестно, что Вавилон должен рухнуть в крови и пламени. Холмы сравняются с землей, а на его место сойдут с облаков золотые стены небесного Иерусалима. С обрушением решили повременить. Небесам и так придется ломать голову, где разместить 65 миллиардов мертвых душ, включая таких буйных грешников, как орды Чингисхана, дивизии СС и Испанская Инквизиция. Москва выбрана неспроста. Если этот город выдержал нашествие английских фанатов на матч Челси с Манчестер Юнайтед, то ему и страшный суд по зубам. Секретариат господа и совет серафимов выпустили коммюнике. уже этим вечером в Москве появится КПП Ангелов. Ангельский спецназ начнет принудительную доставку в белокаменную тех грешников, каковые не желают явиться на страшный суд добровольно. Дас, коллеги, отпусков не будет. всем нам предстоят горячие деньки. Второй ангел нехотя поставил еще три автографа. Он убрал непокорные волосы со лба, в жесте сквозило раздражение богемной звезды, давно утомленной никчемностью безликой толпы фанатов. «Я не возражаю против Москвы», — заметил он. «Ее сейчас и верно, не отличишь от Вавилона». На одни кредиты сколько народу подсело. Вавилонские ростовщики поддохли бы от зависти. Рестораны — говно. Внимание уделяется не кухне, а интерьеру». Люди с зарплатой в пять тысяч условных единиц стонут, как плохо и бедно они живут. Дурацкий Вавилон. Ну, как насчет всего остального? Я хочу увидеть соответствие тому, ради чего я работал. Где толпы кающихся грешников? Где залитые слезами женщины, рвущие на себе одежды? Где ужас на лицах людей? Нечто подобное наблюдалось лишь в первый день, когда всех перепугали вскрытые могилы. Но сейчас-то... Я только что пролетал с инспекцией по старому Арбату. Знаете, что я там увидел? Стоят полуголые девицы, олицетворяя сосуды греха, и раздают флайеры на ночное пати «Апокалипсис Велком» в клубе «Метелица». Девушки без лифчика проходят бесплатно. Засмотрелся, чуть в фонарный столб не врезался. Столпотворение у несгоревших магазинов. Думаю, может, все иконы покупают? Заглянул. Нет. Просят отпустить водочки в кредит и обещают отдать после страшного суда. Вернулся, включил новости и первый же сюжет в КНДР. Ким Ченыр официально заявил, что конец света не состоится, поскольку он такого распоряжения не отдавал. Почему никто не проводит ночей в неустанных молитвах? Напротив, самый модный слоган сейчас ⁇ успей согрешить ⁇ а самые лихие вечеринки ⁇⁇ Пати ⁇ С групповым сексом без обязательств. Конфессии передрались окончательно. Католики, православные, протестанты, мусульмане с буддистами, даже свидетели и еговы примазались. Хором заявляют, что при конце света спасутся они одни. Но ну, не круто ли? В воскресенье грядет страшный суд, а они продолжают пиариться. Третий ангел, сложив на груди руки, давился смехом. Пухлые, как у ребенка губы, кривились в усмешке на худом веснушчатом лице. «Это нормально, Эвхам!» – заявил он авторитетным тоном. Последние сто лет людям объясняли со всех научных точек зрения, что Бога нет. Поэтому большинство не восприняли апокалипсис серьезно. Они сидят и ждут, пока телевизор им все объяснит. Мертвецы вылезли из гробов вследствие мутации, спор растений или секретных биологических экспериментов. Людям свойственно верить, что в последний момент все обойдется. Поэтому те, кого ведут на расстрел – Не бросаются на палачей. О чем ты говоришь, если, согласно опросам, треть всех священников не верит в существование Бога? Я за апокалипсис лайт. Гнев Божий избирателен, а ты предлагаешь травить их всех поголовно, как тараканов. Перехлестов много, это так. Только что в подворотне на Пушкинской пара кавказцев мне предложило за 10 тысяч евро пропуск в рай, сделанный на цветном ксероксе. Но может, они еще прочухаются. Про апокалипсис твердили две тысячи лет, а он все не приходил. Теперь же, после наступления конца света, многие уверены, это лишь шутка. Эвхам замялся. Возражать Хальмгару на публике – бесполезное занятие. Веснушчатый блондин – давний фаворит Господа, участвовавший в организации кассовых чудес, включая выживание трех отроков в пещи огненной. Как поговаривали в раю, именно он возглавит Генштаб Небесной Армии в финальном сражении Архангела Михаила с Сатаной. Выглядит вылитый наемник. Кожа на лице сожжена с суринамским загаром, рукава Хитона засучены, не хватает только Калашникова на шее. Но не отмалчивается же. В конце концов, у него долгий статус работы в службе поручений господних, и его мысли прервал резкий и властный голос. Хаймгар! Громко прозвучало снаружи аквариума. «Ты где?» Серафимы суматошно захлопали крыльями. Ветер поднял в воздух вихрь из мелких перьев. Личный секретарь бога, отца, праведник Ной, был известен каждому Херувиму на небесах. Его портреты в служебных кабинетах располагались чуть ниже изображений Святой Троицы. Ни один документ не попадал к престолу Божьему, минуя праведника. Престарелый Ной, сурово закусив бороду, Скрупулезно читал все, даже молитвы перед сном трехлетних детей. В ангельских кругах праведника звали Борманом, разумеется, за глаза. Ной направлялся прямо к Хальмгару, остальные ангелы на всякий случай отодвинулись от него. Общие встречи и форшет отменяются», — мрачно сказал Ной и по-хозяйски взял ангела за мягкое крыло. «Господь примет тебя одного, тет отец без свидетелей». Даже мне велено находиться за дверью. Последнее было произнесено со скорбью и глубоким расстройством. Борман не любил пропускать ключевые события в раю. А остальные шестеро, — удивился Хальмгар, — они разве не пойдут? Естественно, — сурово ответил Ной. Рискнешь заставить его ждать? Хальмгар предсказуемо не рискнул. Оба покинули аквариум. Огорошенные Серафимы некоторое время помолчали, жуя конфеты. «Однако», — негромко промолвила Херувим Латери, «видать что-то серьезное. Может, напортачил Хаймгарм с третьей чашей? Кровь получилась не того цвета, или река превратилась в гранатовый сок. У бога отца настоящий японский подход к работе. Он не любит, когда ее делают спустя рукава и не прощает даже малейших промахов». Беседу никто не поддержал, сделав деловой вид, Толпа крылатых созданий мгновенно рассосалась по кабинетам. Эвхам пока не понял, огорчаться ему или радоваться. Возможно, бог-отец и верно решил устроить фавориту разнос в отсутствии посторонних глаз, но есть и другое. Хальмгар является генеральным инспектором Господа по проверке эпизодов апокалипсиса, а также выполняет спецпоручения. Кто знает, не решил ли бог-отец выведать, как Эвхам вылил свою чашу в море, и что за доказательство успеха он предоставил в рай. Эвхам знал, ему нечего стыдиться, но интриги и способность есть любого, даже ангела.